Глава 10. Торжественно извлеченные из склепа и хорошо спиленутые веревками контрики в сопровождении двух конвоиров чекистов были отправлены на хранение. Третий агент остался около плиты на страже, так как рабфаковцы решили исследовать подземелье. Непосредственно под плитой оно имело в глубину аршина 3 и представляло собой четырехугольный погреб вместимостью, достаточные для того, чтобы в нем свободно могли подраться трое коренастых мужчин. С трех сторон его ограничивали стены каменной кладки, с четвертой имелось отверстие узкий длинный ход, с небольшой наклонностью спускавшийся вниз. «Ну, как чувствуешь себя, борец со случаем?» смеялась синица, найдя рядом с Иваном, который все время крутил шеей. «Черт! — Тебя знает, — искренне восхитился тот, — откуда ты только появилась? Ха, -ха, ха следуя твоему принципу, решила предусмотреть случай и, как видишь, здорово накрыла его. — А что с твоей шеей? Вместо ответа Иван, осветив свое лицо, приложил палец к губам в знак молчания, и таким порядком они дошли до того места, где ход раздваивался под острым углом. Здесь поневоле пришлось остановиться. «Мы прошли под Большой Никитской», — прошептал Иван на ухо спутнице. «Пересекли Малую Никитскую, и теперь, если только я не потерял своей способности ориентироваться, находимся под гарантным переулком. Правая рука входа, по-моему, идет в направлении перпендикулярном к спередовке левый, если я не ошибаюсь, Метит на угол Спиридоновки Георгиевской. А вот куда нам метить, неизвестно. В таких делах Синицына всецело полагалась на опытность своего друга. Почему и не сочла нужным подать какой-либо реплики. «Вот что», — предложил тогда Иван. «Ты иди направо, а я налево, или, как хочешь, можно наоборот». Обыкновенно, молчание является знаком согласия, но Рапфаковец, вопреки смыслу мудрой пословицы, решил, что Синицына на этот раз промолчала, потому что была не согласна. Ну, ладно. Быстро уступил он, вспомнив, что существует еще его наблюдательность и возможность в связи с этим третьего исхода. Прожектор фонаря он направил себе под ноги. Прямохонько им навстречу шли по пыльной дорожке две пары следов, шли из левого хода. Правый хранил в действенной чистоте пыльную пелену невинности. «Ну, сугубая осторожность», — предупредил Иван, — «иди сзади». Теперь они продвигались вперед, тщательно осматривая пол, потолок и стены. Гранитный переулок скоро остался позади. Они уже находились под тем треугольником зданий, который выходит ломаной гипотенузой на Спиридоновку, на двумя катетами, на Гарантный и Георгиевскую. Иван внезапно остановился, даже несколько попятился. Синицына улетел носом широкую спину, пустила из глаз сначала искры, потом две-три слезинки. Рапфаковец погасил фонарь. «Ни одного сантиметра!» — прошептал он. «Замри!» Только по прошествии неопределенного количества времени Синицына услышала то, к чему ее товарищ прислушивался. Заглушенное расстоянием бурчание голосов впереди. «Дальше ты не пойдешь», — категорически прошептал Иван. «Нужна дьявольская осторожность, а твоя юбка...» он не кончил потому что решил что достаточно исказанного. когда синицына безмолвно но горячо запротестовала он на мгновение открыл свет и показал в полуоршине от себя тонкую черную нитку тянувшуюся поперек хода на уровне колен я пролезу умоляюще прошептала синицына ты не перелезешь безапелляционно возразил иван тогда я подлезу и не подлезешь. Он пустил сноп лучей на опасное место и, как кенгуру, ловко перескочил нитку. «Сиди и жди», — последовал затем совет. «Без моего сигнала не являйся». Синицына осталась одинокой, жуткой тьме. Изредка, пользуясь фонарем, Иван крался по коридору все более и более принимавшему форму узкой расщелины. Он опасался новой нитки или какого-иного сигнального прибора, ведущего в помещение разговаривающих. И опасался не напрасно. Вторая нитка, натянутая на уровне носа, попалась шагов через двадцать. Отсюда разговор принимал уже более материальную слышимость. А спустя две минуты можно было остановиться. «Вы счастливо отделались!» Произнес с восхищением, как показалось рабфаковцу, дурашливо тонкий голос. «Было очень трудно, но не настолько, чтобы задержать меня», отвечал презрительно стальной голос. «И подумать только!» — воскликнул третий голос, принадлежавший, судя по тембру, его некоему мечтателю. «И подумать только!» с шестого этажа на пятый, с пятого через всю улицу на второй, а отсюда прямо в автомобиль. Вы, Борис Федорович, вы в восторг меня приводите. Вы мне гораздо более нравитесь, чем шоколад фабрики Миньон, который, по чести говоря, я обожаю. Именно обожаю. А вас, Борис Федорович, я прямо-таки по чести говоря... «Боготворю!» «Глупости!» — пробурчал глухо четвертый голос. «Глупости, говорите, милейший! К делу нужно! К делу!» «Да!» — подхватил стальной голос. «Приступим к делу!» «К делу так...» «К делу!» — молчаливо отозвался Рабфаковец, делая еще несколько шагов вперед и уперся в холодный металл плиты, отгораживающий неизвестных от коридора. Плита была приперта изнутри. Когда Рабфаковец с револьвером на готове осторожно налег на нее, она не поддалась. «Дела обстоят, не скажу, что блестяще», — начал тот, кто имел стальной голос, и которого назвали Борисом Федоровичем. Брат мой, посланный мной утром на слежку, не знаю, каким порядком попал в чеку. Трицератопс разбился насмерть, неудачно прыгнув. Я еле передвигаю ноги. Квартира моя занята чекистами. Всю эту мерзость создал нам известный вам Рапфаковец. «Позвольте представиться», — смеялся в душе безменно, хорошо понимая, про кого они говорят. «Сегодня он доживает свои последние часы», — продолжал Борис Федорович. «Мы очень удачно собрались. С минуты на минуту его должны сюда привести. Он этой ночью собирался навести дьякона, которого у нас из-под носа выкрал англичанин. Я послал для поимки его двух надежных молодцов». Сидят благополучно у Васильева. Опять сделал свою ремарку Рабфаковец. Наша очередная задача — освободить из чики брата, но он нам остро нужен. Это я поручу вам, Николай Филимонович. — Очень хорошо. Я это сделаю. Угодливо отозвался голос мечтателя. «Затем с вами, Аполлон Игоревич, завтра восемь часов утра. Мы должны будем навестить психиатрическую клинику, что на девичьем поле. Мы непременно навестим ее», — быстро согласился тот голос, что перед этим оборвал мечтателя. Цель нашего визита — изъять из клиники настоящего изобретателя Дитрюита, так называй диакон свое смертоносное оружие. О, -о, О. Да, диакон, не изобретатель. Это я узнал сегодня перед собранием. Изобретатель Востров. Вы, Аполлон Игоревич, приготовьте к 8 часам утра документы на имя какого-нибудь родственника изобретателя. Запишите его имя и отчество Дмитрий Иполитович. Вы назоветесь родственником Вострова, ну, братом, что ли, и возьмете его на домашнее лечение. Я думаю, этот номер пройдет. Пройдет. Непременно пройдет. Сообщу вам, что мне удалось экстрактировать из собрания мумий. Прежде всего, я очень дешево, за 150 червонцев, приобрел точную и подробную карту подземной Москвы. Главным образом — Кремля. «О, покажите!» «Вот она, осторожней! Поручаю вам, Сава Никодимыч, эту карту для немедленного использования. Динамит у нас есть. Действуйте!» «О, я буду хорошо действовать!» пропищал дурашливо тонкий голос, повергаясь в телячий восторг. «Дружная семейка!» отметил сурово Рабфаковец, ущемляя памятью имена и задания. «Перехожу к последнему и самому основному вопросу», продолжал Борис Федорович Сидорин. «На собрании мне довелось выслушать старичка, ученого-химика и тоже изобретателя. Старичок этот открыл новый элемент с радиоактивными свойствами. Кажется, он называл его «экстерминатором», Впрочем, это не важно. Он произвел при нас эксперимент, о котором я вам уже говорил, и который явился причиной смерти самого изобретателя. Да, но это уже не важно. Важно то, что и дитруит, и экстерминатор, по моему глубокому убеждению, одно и то же вещество. Да, этот экстерминатор представляет только новые свойства детрюита мне удалось установить хотя и приблизительно местонахождение Детройта экстерминатора кто из вас знает господа где находилась древняя колхида я имею некоторые сведения отвечал глуховорчливый голос сон же аполлон игоревич нотис но только приблизительные продолжал аполлон игоревич Это где-то на территории Кутаиской и Батумской областей, а ныне, конечно, самостоятельных республик Абхазской, Аджарской и Грузинской. По всей вероятности, по течению реки Гумисты или Ингура. Мы с вами поедем туда, Аполлон Игоревич, как только покончим с московскими делами. С удовольствием. -с. «Моя информация закончена. Приступим к вашей». «Но меня начинает беспокоить долгое отсутствие моих молодцов. Кто из вас свободней, пройдитесь с фонарем, посмотрите, не заснули ли...» «Черт их знает, что они медлят». «Я пройдусь», — услужливо поднялся дурашливый голос, он же Сава Никодымыч раб Факовиц отскочил от плиты и стрелой понесся по подземному ходу, благополучно избегнув во второй раз сигнальных ниток. — Синицына, это я, — предупредил он издали. — Тише и идем скорей. Запыхавшиеся они остановились только под выходным отверстием склепа. — Сипягин, — тихо позвал Иван, караулившего наверху агента, — прыгай сюда. — А ты, Синицына, лезь наверх. «У нас здесь будет небольшая свалка». Рабфаковка, подсаженная сильными руками, выскочила на поверхность, а Сипягин и Безменов встали по бокам отверстия ведущего изнутри. Ждать пришлось недолго. Услужливый Сава спешил выполнить возложенное на него поручение. Сначала луч света озарил на мгновение противоположную стенку склепа, затем в проходе показалась тощая фигура. Безменал дал ей пройти, потом быстро и могуче стиснул сзади, одной рукой зажал рот. Сипягин скрутил руки и в ухо. «Если, сволочь, пикнешь по башке револьвером». Но сволочь не могла пикнуть, потому что от неожиданности и от мертвой хватки рабфаковца лишилась чувств. В кармане ее лежала злополучная карта подземного Кремля. Завладев картой, неугомонный рабфаковец не пожелал почить на лаврах, как ему предложила Синицына. Сдав под ее надзор полубесчувственного саву-мечтателя, он вместе с Сипягиным снова устремился во тьму подземной Москвы. Но на этот раз его удачи пришел конец. Они не дошли даже до места раздвоения хода. За пять-шесть шагов до него под ними вдруг разошлись в стороны две каменные глыбы. Грохот, ляск и стремительное падение. Единственная предосторожность, которую Рафаковец успел принять, это сокращение мышц спины и живота, сохранить прямо стоячее положение, чтобы упасть на ноги. На ноги он и упал, отделавшись легким сотрясением позвоночника. Сипягин же упал на узнич. Сейчас же над ними с тем же грохотом сомкнулись глыбы. Безмена зажег фонарик. Картина, представившаяся его узором, не была рассчитана на поддержание в ком бы то ни было бодрости духа. Круглый каменный мешок диаметром в полторы сажени с массивной кладкой и без всяких ходов. По окружности стены, на ровном друг от друга расстоянии, на коротких заржавелых цепях, вделанных в пол, сидело пять человеческих костяков, на веки веков сохранивших язвительно насмешливый оскал желтых зубов. Сипягин раскинулся в бессознательном состоянии посреди истлевших костей, но у него не было видно ни крови, ни серьезных наружных повреждений. Рапфаковец вышел из зацепенения и, предоставив своему товарищу самостоятельно возвращаться из мира небытия в мир солнца и красок, с лихорадочной поспешностью принялся за изучение бывшей с ним карты. «Глупо сделал!» — бормотал он сквозь зубы. «Надо было оставить карту Синицыной». Он до тех пор, не отрываясь, пристально смотрел на карту, пока ее ходы, каналы, подземелья и застенки не врезались навсегда в клетки его мозга. Густо покрытый пылью пол служил ему при этом графитной доской, а палец — грифелем. Потом вспыхнула спичка, и от карты остался один пепел. После урока географии он занялся медициной и тоже с отменным успехом. «Ну-ка, расскажи...» После пятиминутного искусственного дыхания задал свой первый вопрос Сипягин. «Ну-ка, расскажи, куда это нас угораздило?» «В место, где много костей, но мало мяса», — ответствовал Безменов.